«Побег». Утром Александр проснулся с каким-то неприятным настроением. За окном было пасмурно, низкие тучи угрожали затяжным дождём. Оксаны рядом не было. Он встал, надел штаны и вышел на кухню. Включив чайник, пошел выполнять остальные утренние ритуалы. Сидя в туалете, он услышал нервный разговор матери и дочери. Смысл слов был непонятен, но интонации не оставляли сомнений, что это ссора. Стало совсем тоскливо и невыносимо хотелось обратно в деревню. Чтобы ослабить эту тягу, Александр попытался представить, как там сейчас сыро и холодно, как темно и одиноко в его домике. Но никакие доводы разума не помогали выбросить из головы навязчивое желание уехать домой. Закончив утренний мацион, он снова вышел на кухню и посмотрел на часы. Можно успеть на ближайшую электричку. Но если он хоть немного промедлит, Оксана никуда его не отпустит. Дальше он уже не размышлял. По-армейски быстро собрался, черкнул записку и выбежал из квартиры. Уже подъезжая к своей станции, Александр вдруг очнулся и задумался над своим странным поступком. Чуть больше года назад он точно так же удирал из города, но тогда он бежал от нищеты, болезней и бессмысленности существования. от чего он бежит сейчас? Что подумает о нем Оксана? Как он объяснит ей свой побег? Александр был в ужасе и не мог найти оправданий такому поведению. Где был его разум, когда он принимал решение, когда писал эту нелепую записку, когда быстро и бесшумно собирался? Он словно действовал по сценарию, не имея возможности изменить ход событий. Или, если сравнить с армией, как по приказу, когда думать не только не положено, а даже опасно. Но кто отдал этот приказ? Или кто написал сценарий? Кто вообще этот странный кукловод, способный отключать мозг и управлять телом? Или все это просто случайность? Память начала перелистывать книгу жизни, в некоторых моментах которые лежали закладки подобных случайностей. Александр вспомнил, как еще во время учебы в институте он точно так же непонятно почему вдруг сбежал с очень важной лабораторной работы. Без нее его не допустили бы до зачета. Он это прекрасно осознавал и тем не менее уходил, не имея даже определенной цели. «Уходил просто потому, что сильно захотелось уйти. И чем все закончилось?» Александр улыбнулся. Этот прогул, можно сказать, спас ему студенческую жизнь. Преподаватель по какой-то причине не пришел. Обрадованные первокурсники веселой гурьбой побежали по тихим коридорам института и встретили на пути замдикана, которого никто в лицо еще не знал. Тот довольно агрессивно спросил, почему они не на занятиях. Ребята ответили вразумительно, но недостаточно вежливо, как тому показалось. Подробности Александр не знал, его что там не было, но несколько его товарищей были отчислены с формулировкой «захамство». Александр даже не сомневался, что будь он там, его ожидала бы та же участь. Потом вспомнился еще один подобный странный случай. Это произошло в голодные годы, когда лишь пирамиды из банок с морской капустой украшали пустые витрины магазинов. В 5-6 утра счастливые обладатели продуктовых талонов выстраивались в длинные очереди в надежде поменять свои карточки хоть на какую-нибудь еду. Александр обычно приходил к магазину в восемь, чтобы сменить маму, которой надо было ехать на работу. Однажды, торопясь к магазину, он вышел из лифта, под ногами шуршала. В подъезде не убирали сначала перестройки. Было темно, по причине того же дефицита вкручивать лампочки было абсолютно бессмысленно. Как обычно, на ощупь, по стеночке, Александр направился к выходу и вдруг внезапно наклонился, наугад вытащил из кучи мусора какую-то бумажку и зажал ее в кулаке. Когда вышел на улицу, обнаружил, что это был месячный лист талонов на двух человек. Подойдя к магазину, он увидел свою рыдающую мать, которая, как выяснилось, эти талоны и потеряла. Александр часто вспоминал это, пытаясь понять, что же побудило его нагнуться и поднять талоны. Каким таким зрением он их увидел? Но ничего, кроме бездумного, непроизвольного мышечного движения, он не помнил. Случайность? Или все-таки некий кукловод, дергающий за бессознательные ниточки, привязанные к нервам? Когда он служил в армии, было еще несколько событий, не поддающихся никаким логическим объяснениям и записанных в памяти с пометкой «Фантастическое везение». Но сегодняшний бессознательный побег заставил Александра наконец задуматься о закономерности. Но, как и прежде, никакого разумного объяснения этим заявлением он не находил. Единственное, что приходило в голову, за ним постоянно кто-то следит и в критические моменты берет управление на себя. Чувствовать себя марионеткой было неприятно, даже несмотря на то, что невидимый кукловод ни разу не навредил. Если, конечно, не считать того случая, когда он врезал по морде неторопливому чиновнику. Хотя, если посмотреть в целом, то в результате того временного помутнения рассудка жизнь повернулась явно в лучшую сторону. В общем, других более реалистичных объяснений не было. Поэтому Александр принял гипотезу существования таинственного кукловода. Для начала он поставил себе задачу найти способ общения с ним и узнать его цель. Поиск он решил начать с разговора с друзьями Кузнецовыми, узнать, бывали ли у них подобные случаи и не рассказывал ли о таких явлениях дед Ефим.